Глава одиннадцатая. В Пятигорской пустоши. Щелчок прозвучал как-то несерьезно. Все равно, что духовушка в тире. А вот собачий визг пополам со злобным рыком прозвучал уже посолидней. Еще один щелчок, и в визге не осталось ничего, кроме страдания и боли. «Волк, что у вас?» «Нормально, командир». Еще один щелчок и снова визг». «Пара собачек залетных. Горец приваскал их». «Снова щелчок. На этот раз без собачьего аккомпанемента». «Добавки не требуется». Несмотря на то, что противогазы далеко не новые радиостанции сильно меняют голос, в словах старшего второй тройки слышится удовлетворение. «Для ребят это очередная игра». А еще повод подначить стройку рубля, которые вместе со своими подчиненными сейчас изнывают на плацу. Оружия для всех пока не хватает, вот и делаются упорно строевую и физическую. Впрочем, стрельбы также проводятся, разве только из общих стволов, а не из личных. Здесь они оказались именно для того, чтобы решить вопрос с нехваткой вооружения и боеприпасов. Для вдумчивой боевой подготовки двух отделений и поддержания формы еще одного – Требуется неприлично много боеприпасов. Ну и где их брать? Покупать? Можно, конечно, но слишком накладно. Уж лучше решить вопрос как-нибудь иначе. Ну, например, обнаружить требуемое где-нибудь в пустоше. Бекеш обвел взглядом свою тройку и подал сигнал продолжить движение. Рысь, шедший во главе тройки, двинулся вперед, сжимая автомат. За ним Бекеш со снайперской СВТ за плечами и мелкашкой в руках. Следом беркут с пулеметом. На этот раз решили работать в боевых тройках. С Андреевского хутора сообщили, что уже не раз натыкались на следы чужаков. А мало ли куда их занесет. Пытались выследить, да пока безрезультатно. С чингачгуками у них определенные проблемы. Да и местные охотники не сказать, чтобы такие уж великие следопыты. Опять же, вроде бы в округе появился львиный прайд. Так что лучше бы поостеречься. Спокойнее так. Хотя львы, они и не больно-то жалуют пустоши, но чем черт не шутит, пока бог спит. Вышли из-за угла длинного здания склада и тут же увидели тройку волка. Тот сразу поднял руку в приветственном жесте. Да, все-таки комично они выглядят в костюмах химзащиты. Это если позабыть о неудобстве их ношения и о дискомфорте от противогаза. А уж когда точно сознаешь, что совершенно напрасно терпишь эти издевательства, так и подавно. Но иначе никак. Нельзя иначе. На этот раз они выбрались в Пятигорск. Легенда, что Бекеш облазил ессентуки вдоль и поперек, с трудом, но сработала. А вот с Пятигорском подобный номер не прошел бы. И уж тем более на фоне того, что недавно по Ставропольскому радио сообщили о гибели очередной группы мародеров. От чего именно погибли парни, не понять. Тут все туманно и завуалировано общими фразами. Впрочем, не суть важно, Главное, что народ опять начало лихорадить от очередной волны пустоши боязни. Именно это и было одной из причин, почему им пришлось обряжаться в костюмы химзащиты и натягивать противогазы. Хорошо еще в Есентукском военкомате нашлись образцы с креплением фильтра сбоку. Хоть не приходится изображать из себя слоника. Оно бы и ничего, если бы не сумка с банкой на боку, что довольно неудобно. Была и другая причина. Не всегда же Перегудов будет обеспечивать им химическую, бактериологическую и биологическую разведку. Довольно скоро настанет момент, когда дружинники отправятся в самостоятельное плавание. А без обследования пустошей в поисках Хабара им никак не обойтись. Слишком уж затратное это дело – создание медицинского университета на пустом месте. А ведь нужно еще подумать и о защите от жадных и загребущих рук добрых соседей Так что, как тут ни крути, а необходимо вводить в практику определенный регламент работы в необследованной местности Чтобы это у них выходило так же естественно, как сейчас обращаться с оружием Хотя им всем вместе еще не приходилось сходиться с противником, Бекеш не сомневался в том, что парни не подведут То, что собачки бегают и размножаются, и при этом выглядят совершенно здоровыми, это хорошо. Птички гнездятся и слышен беспрерывный их щебет замечательно. Но кроме визуального наблюдения, есть еще целый ряд мероприятий, как то забор проб воздуха, образцов почвы и воды. Причем не только снаружи, но и внутри объекта, который подразумевается выпотрошить. Словом, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Вот парни и тренируются, сливая бочки пота. Уж больно жаркие выдались деньки, того и гляди, сваришься в этой сбруе. Впрочем, это он знает, что они тренируются. Дружинники же вполне серьезно полагают, что каждый их шаг может оказаться последним. Обе тройки сошлись возле шишиги, стоявшей посреди складского двора. Это была уже их третья стоянка на территории части. Постепенно ее обследуя, Они продвигались все дальше и дальше. Собачья стая, похоже, это место не облюбовала, и та парочка собак и впрямь была залетной. Но это была единственная хорошая новость. В остальном же пока на нуле. В зданиях наличествовал только хлам, причем зачастую полуистлевший или изрядно заржавевший. Впрочем, ничего удивительного. ВВшников в любом случае должны были поднять по тревоге, А в этой ситуации оружейка вычищалась однозначно. Конечно, есть еще коптерка, которая у запасливого старшины походит на заначку хомяка, но не судьба. Где-то не уцелели окна, где-то влага добралась через перекрытие. Словом, сейчас в этих коптерках была только труха. А вот здесь их должен ждать приз. Отчего Бекеш в этом так уверен? А благодаря Перегудову. Тот подбросил наводку, что либо в военкомате, либо на территории бывшей части внутренних войск они найдут что-то весьма интересное. По аналогии, Бекеш подумал, что обнаружит что-то стоящее именно в военкомате. Но не судьба. Пятигорский военкомат оказался вычищенным, причем сделали это явно не работники этого учреждения. Таким образом оставалась лишь часть ВВшников. Здание склада было вытянутым, метров на пятьдесят. Высокие стены, лишённые окон, двускатная шиферная крыша, крытый погрузочный пандус. Четверо распашных ворот, причём нет никакой необходимости гадать, что и где находится. На табличках всё чётко расписано. Два склада с вещевкой, продовольственный склад, под который, скорее всего, отводился подвал под всем зданием, с торца имелся съезд. Но первейший интерес вызвал склад Раф. Правда, сомнения все же имелись. Если судить по казарме, то часть представляла собой всего лишь батальон. Четырехэтажная казарма из расчета рота на этаж, до да двухэтажное здание штаба. Небольшая часть, чего уж там. Кусачки с легким хрустом перекусили дужку замка, и створки со скрипом начали расходиться в стороны. Ну а он о чем говорил – Ширину склад был как раз под размер трехметровых ворот. В глубину на два десятка метров, и это пространство было заставлено вдоль стен двумя рядами штабелей разнокалиберных ящиков зеленого цвета. Вот только высота этих штабелей была не выше метра, но ну и в ширину на длину оружейного ящика. Оно, конечно, если бы в них было оружие, то... Первый же ящик содержал комплекты ОЗК. Они же оказались и в паре десятков ящиков, причем видно, что не новые. Далее обнаружились противогазы, а вот эти как раз слоники. Комплекты радиационной и химической разведки, индивидуальные дозиметры, комплекты дегазации и дезактивации, спецсредства типа слезоточивого газа черемуха. Нет, полезного, конечно же, много, но куда его в таком-то количестве? Да и спрос на все это богатство, откровенно говоря, весьма специфический О, не иначе, как местный прапорщик А кто еще будет заведовать складом? Был любителем рыбалки Вон зеленый ящик со всякой рыбацкой снарягой У волка даже ручки затряслись Тот рыбалкой грезил в любую свободную минуту Если ему удавалось перехватить инициативу разговора То неизменно скатывался к своим сазанам, лещам да щукам Не сказать, что Бекеш рассчитывал найти именно это, но с другой стороны, обнаруженному штабелю бронежилетов, устроившемуся поверх трех оружейных ящиков, он искренне обрадовался. Судя по всему, их тут было с полсотни, никак не меньше. Конечно, сомнительно, чтобы они могли уберечь от автоматной пули в близком бою, но на средних дистанциях очень даже. И то, что их вес был порядка десяти килограммов, в глазах Бекеша ничуть не умаляло их достоинств. Правда, озвученная им мысль была встречена парнями без особого энтузиазма. Им и без того приходилось таскать на себе достаточно большой груз, а тут еще и это. И уж тем более на их настрой сказалось то, что князь безапелляционно заявил, что носить будут «все», и халтуры он не потерпит. Ну хотя бы он не был столь категоричен по отношению к нашедшимся здесь каскам. Нет, он не собирался отказываться от этой амуниции, но с другой стороны, мобильной группе они вроде как без надобности. Во всяком случае, пока не дошло до реального боя. А вот остальных это не касалось. Будут носить, как бы смешно при этом не выглядели, и как бы неудобны ни были эти котелки. Хм, а ведь они реально неудобные». Хотя и их пользу отрезать никак нельзя. То, что искал Бекеш, обнаружилось в самом конце склада. И находка говорила о весьма скромной штатной численности части. В двух ящиках нашлось 16 АКМов в комплекте. Не новые, но во вполне приличном состоянии. В отдельном ящике обнаружилось СВД, в следующем ПК, еще в одном два РПК – Ну и на закуску 6 ПМов. Все комплектное и без следов ржавчины. Похоже, за складом знал толк в хранении оружия. Опять же, выстоявшие кровли и отсутствие окон обеспечили достойную защиту от непогоды. Взгляд направо заставил расправить плечи и дернуть себя за кончик носа. Часть, конечно, была маленькая, из данного на склада оружия оказалось откровенно мало... Но зато в ротах его, наверное, было столько, сколько положено. А иначе к чему тут столько патронов? По самым скромным прикидкам выходило порядка сотни ящиков. А это на секундочку по два цинка в каждом, или по 1400 патронов. Пулеметных, конечно, поменьше, но тут их по определению должно было быть мало, если судить по доле вооружения под этот патрон. «Да, ребятки, это мы удачно зашли». «Командир, забор образцов пыли и воздуха произвел, доложил рысь, приглушённым противогазом голосом и с характерным акцентом. «Оставим всё как есть», – поинтересовался Беркут, бегающие глаза которого были прекрасно видны сквозь стекла противогаза. «Да я раньше себе руки обрублю, чем оставлю всё это богатство здесь», – тут же встрепенулся Бекеш. «Грузим на машину и вывозим». «Железо от любой гадости очистить не проблема, а до патронов в цинках она по определению не добралась. Разве только прихватим с собой комплекта по дезактивации и дегазации?» «Если только шланги целые», – усомнился Волк. «Должны быть. Доступа прямых солнечных лучей не было. Вон, противогазы нормально работают. И эти не испортятся. Хотя с реактивами не все так просто. Наверняка уже все сроки годности вышли». Ну да разберемся, у нас и свои есть. Смотрим, что в остальных складах и начинаем грузить оружие. Один вещевой склад явно разочаровал. Тут завелась-таки плесень, и несодержимое помещение практически полностью пришло в негодность. Чтобы понять, что тут еще можно использовать, нужно было перелопатить всю эту гору порченого имущества. Зато второй склад с вещевкой порадовал аккуратными стеллажами, и отлично сохранившимся имуществом. Жаль только, что форма здешняя была обычной полевой образца 1969 года. Но имелась и парадно-повседневная, и полушерстяная, и некоторое количество офицерской. Портянки летние и зимние, холодное и зимнее нательное белье, шинели, шапки, сапоги и парадно-выходные ботинки. Ну и под занавес фурнитура. Ерунда? чёрт с два! пора вводить знаки различия. Дружина, как-никак, не хухры-мухры». Продовольственный склад вновь явил собой картину полной разрухи. «Больше мышей тут не водилось. Останься они и сдохли бы с голоду». «Всё, до чего могли дотянуться, изничтожили под корень. Имевшийся тут сахар, кстати, тоже. Остались три ящика с солью, её грызуны не тронули». А что, вполне себе ценный трофей, соль лишней не будет точно. Бумажные пакеты с сухими пайками безжалостно разукомплектованы. Вездесущие мышки добрались до находившихся внутри сухарей и пакетиков с рафинированным сахаром. А вот банки с мясорастительными консервами оказались им не по зубам. За то время было немилосердно к содержимому банок. Признаться, Бекеш сейчас не решился бы брать в руки эти, по сути, гранаты на боевом взводе, настолько угрожающие они вздулись. Ну что же, визит в воинскую часть прошел более чем удачно. Вещевка дружина теперь обеспечена по самую маковку, как, впрочем, и приставшие к ним гражданские лица. Во всяком случае, на первое время. Все же не стоит гражданских людей рядить в форму, если только в качестве робы. И уж, конечно, без знаков различия. Жаль, что несколько рулонов ткани, обнаруженных в первом вещевом складе, безнадежно испорчено, А ведь там была и бязь, и сукно, пусть последние и цветы хаки. Погрузка оружия и боеприпасов заняла минут сорок, не больше. И вскоре они выдвинулись в сторону Есентуков. Причем ехали со всей возможной осторожностью. Шишига хороша во многих отношениях. Но что не радует в этой машине – так это ее грузоподъемность, ограниченная двумя тоннами. Разумеется, у нее есть некие запасы, машина способна утащить больше вес, примерно тонну сверху. Вот только при этом лучше бы обращаться с этой рабочей лошадкой весьма и весьма бережно, к чему никак не располагало нынешнее состояние дорог. Вот и вел машину так, словно она была стеклянной. Он, конечно, не забывал клясть себя за свою жадность, Опять же, на базе имелось целых три прицепа, ни один из которых они не догадались взять с собой. Он просто не ожидал столь значительного улова, а обнаружив клад, не смог оставить на месте и малой его талики. Радость удачной охоты Бекишеву омрачало только одно – перспектива нахождения в карантине с проведением всех необходимых анализов. Времени у него оставалось все меньше и меньше, но и регламент нужно было выдерживать в строгом соответствии с карантинными требованиями. Если сейчас приучит к расхлябанности и безнаказанности, то подложит людям свинью в будущем. А этих людей он уже считал своими. Едва выехали за Пятигорск, как провели полную химобработку. Все как положено, со всем тщанием, Бекеш лично все проконтролировал, чтобы ничего не упустили. Плевать, что нет никакой заразы, пусть учатся. Лишними эти навыки никак не будут. Хотя, конечно, запахи в машине появятся еще те, закачаешься. но то ничего, выветрится. Прибыв к базе, въехали на территорию карантина. Эдакий квадрат, 30 на 30 метров, выгроженный широкой канавой и валом. Поверху устроено ограждение из колючей проволоки. Так как все здесь устраивалось ими под себя, то удобства были по максимуму. Имелось две жилые палатки, одна под личный состав, вторая для командного состава. Нет, Бекеш вовсе не собирался тешить собственное эго. Но четкое деление по категориям было просто необходимо. Так если в полевых условиях он питался наравне со всеми, как говорится, из одной консервной банки, то здесь у него был отдельный стол. Мало того, хотя он и питался с парнями из одной полевой кухни, при этом он не шел сам со своими приборами за едой, как это делали остальные. Дежурный по кухне сам подавал его порцию. И это нормально, так и должно быть. Дистанция между рядовым и командным составом просто необходима. Демократия и понебратство для армии подобно чуме. Это вовсе не преувеличение, Шейранову не раз и не два приходилось слышать о том, как в армии круглое носят, а квадратное катают. Но только тот, кто до конца прочувствовал армейскую службу, сможет понять, что все, выглядящее вроде бы бессмысленным и бестолковым, имеет свой глубинный смысл. Да-да, это вовсе не громкие слова. На площадке имелась отдельная палатка для столовой. В углу столовой стоит шкаф с книжками, обнаруженными в городской библиотеке. Народ в этом слое читал с огромным удовольствием. За палаткой под навесом пристроилась небольшая взводная полевая кухня. Рядом со столовой умывальник на пять рукомойников, еще правее небольшая спортивная площадка из пары перекладин и одних брусьев. В противоположном по диагонали углу площадки отхожее место. Всем этим они обязаны артели строителей, не без опаски посматривавших в сторону карантина, расположившегося на пустыре в полукилометре от ограждения больницы. Словом, времяпрепровождения в вынужденном заточении не должно было оказаться столь уж тяжким испытанием. Если только не вспоминать о том, что теряется именно само время. Причем Бекеш точно знал, что теряется оно совершенно напрасно и бездарно. «Рысь, наряд по столовой твой!» Едва выпрыгнув из кабины, уже на территории карантина, тут же распорядился себе кеш. «Есть!» – со вздохом ответил боец, подначиваемый товарищами. «Остальным разоблачиться, кому нужно оправиться. На все про все даю пятнадцать минут, потом разгружаем машину». Вообще-то предполагалось, что весь Хабар будет ожидать своего часа, находясь в грузовиках. В этой связи никаких складских помещений предусмотрено не было. По всему выходило, что разгружать придется прямо на траву. «Князь, разреши вопрос. Привилегия соратников, которые могли обращаться к нему на «ты». Остальные подобные возможности были лишены. «Валяй, волк!» «А к чему разгружать машину? Ей же по ухабам не скакать, выстоит, ничего с ней не станется». Ну, во-первых, избыточная нагрузка на шасси оказывает не самое благоприятное влияние. Во-вторых, не знаю, как вам, а мне скучно торчать здесь целых три дня и тупо отлеживать бока. Вокруг еще столько всякого интересного. «То есть мы сегодня опять куда-то попремся за приключениями на пятую точку?» «Ты что-то имеешь против?» – вздернул бровь Бекеш. «Я?» – искренне удивился Волк. «Нет, просто чтобы знать». «Не сегодня. Завтра с утра». «Ясно». «Пошли, парни. Пятнадцать минут», – подкрепляя свои слова соответствующим жестом, произнес Волк. «Четырнадцать», – не применил внести поправку бикеш, нарочито огорченно разводя руками. В этот момент затрезвонил полевой телефон в офицерской палатке. В принципе, база могла вызвать и по радиостанции, благо с коротковолновыми дружинники из первого состава расставались довольно редко. Но беда в том, что при наличии достаточной мощности радиостанции можно было поймать переговоры, даже находясь на значительном отдалении. Диапазон радиоволн у имевшейся у них радиоаппаратуры был не столь уж и велик. Настроиться на прослушку проще паренной репы. А ЗАЗ им просто не потянуть. Как, впрочем, пока и не достать. Вот и решили эту проблему посредством полевого телефона. А что, дешево и сердито? Слушаю, князь. Это Рубль. Привет, Паша. Как съездили? Скажу, что удачно навру с три короба. Потому что поездка оказалась просто... 75 ящиков с автоматными патронами, 12 с пулемётными и 3 с пистолетными. Гитрит, танк, гитрит. м mm -hmm. А еще у нас теперь не будет трудностей с вооружением дружины. 16 АКМов, 2 РПК, 1 ПК, СВД и 6 ПМов. СВД смело сменяем на 2 СВТ. ПК на пару Дегтяревых, а то и на 3. Он с запасным стволом. А стоит менять оружие и без того выше крыши. Усомнился Павел, даже не пытавшийся скрыть своего возбуждения. Стоит, Паша. Как говорится, в армии хоть и безобразно, зато единообразно. И потом, СВТ – хорошая машина, проверенная временем. Так же, как и пулемет Дегтярева. РПК тоже сбагришь? Не решил еще. Мы ведь упор делаем на тройке, а не на отделение. Автоматный патрон, он не пулеметный, огневая мощь тройки падает. «Угу. Ну, над этим еще подумаем. Ты да и вот что, Паша, давай собирай одного из своих отделенных и с ним четверых орликов из новобранцев, выдвигая их сюда для охраны и обороны. После ужина». «Что ты задумал?» «Задумал, Паша. Задумал. Нечего нам тут штаны протирать. С утра опять выдвинемся в Пятигорск. Хочу проверить бывший фармацевтический институт. Почистить, если надо. Ну и взять пробы для анализов». В трубке послышался голос старика-фармацевта и звук подзатыльника. А хороший аппарат, этот ТА-57. Он какая слышимость. И вообще надежная штука. Алло, Артём? Да, Потап Викторович. Наученный опытом Павла отозвал себе Кеш. Ты можешь называть как хочешь. Начальство ядрит. Угу, я понял. Хотели что, Потап Викторович? «Коле плохо себя почувствуете, успеете добежать до базы. Не дальние дали. А вот, чтобы время даром не терять, давайте-ка прокатитесь до института. Вижу, вернулись вооруженными, а значит, там, скорее всего, и не были». «Не были?» — согласил себе Кеш, а потом добавил. «Но я и так собирался на завтра туда выдвигаться». «Что и как делать? Ты только убедись в том, что всё в целостности. «Я понял». «И не забудь о производственной аптеке. Найдёшь?» «Вы достаточно хорошо всё объяснили. Конечно, найду». «Тогда ладно». Да. Как бы ни стремился Шейранов добиться того, чтобы университет мог начать зарабатывать уже в будущем году, воплотить это в жизнь было совершенно нереально. В лучшем случае, бросив клич по всем селениям, можно было бы наладить сбор лекарственных трав, да заказать поставки нужных химических препаратов. А вот получить сколь-нибудь значимый результат – это уже сомнительно. Изготавливать лекарственные препараты без подготовленного персонала буквально на коленке? Нет, это нереально. Разве только обучить нескольких помощников выполнять строго определенные операции? Да, в этом случае можно будет рассчитывать на успех, но опять же, первую прибыль можно будет начать получать не ранее, как на второй год. Вот только это не повод опускать руки. Да, не все гладко, ну и что с того? Проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. В путь выдвинулись часов в 8 утра, сразу после завтрака. Но на этот раз Бекеш решил воспользоваться другой дорогой. Не дело все время кататься одним и тем же маршрутом. Пока есть такая возможность, нужно разведывать и другие пути. А то мало ли как оно все обернется. Знание местности никогда лишним не будет. Объехав Пятигорск по старой объездной трассе, повернули в город, намереваясь въехать в него с севера. Со стороны Иноземцева, по проспекту Калинина. Институт располагался как раз на проспекте и, кстати, неподалеку от северной окраины города у основания горы Машук. Вот и пост ГАИ, что на въезде в город. Ширанов помнил его с детства. Казалось, он тут во все времена был. Смотри-ка, ведь, похоже, все стекла поста уцелели. А вон и патрулька стоит, непривычная такая, с отдельными колбами красного и синего проблесковых маячков, успевших выгореть до полной потери цвета, с репродуктором посередине. Милицейский «Жигулёнок» стоит на площадке так, словно его там специально припарковали. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Разве только дерево успело неподалеку вымахать, а потом обрушиться под действием стихии и изрядно измять технику. А вот находящаяся рядом черная Волга» практически не пострадала, если не считать с того, что время к ней оказалось немилосердным. Но еще ветви упавшего дерева посекли, он даже боковое стекло с водительской стороны выбили. Ну а так, других повреждений не видно. «Ты куда, князь?» – удивился сидевший рядом рысь. «Внимание! Работаем милицейский пост!» Вместо ответа рыси заговорил Бекеш по короткой, сразу со всей группой. «По виду не разграблен, может, что и найдем». «А что там может быть?» – послышался в гарнитуре удивленный голос волка. «Часть вспомни, на территории человеческих костей мы, считай, не нашли, оружейки пустые, на складе РАФ одни слезы. Значит, солдатиков подняли по тревоге, могли выставить на усиление милицейских постов. Вспомните ювелирные магазины, которые явно грабили. Мародеров просто обязаны были отлавливать и расстреливать на месте». «Мародеров?» – искренне удивился Рысь. Это они сейчас, уважаемые люди, и к ним со всем почетом. А тогда так называли негодяев, которые, пользуясь всеобщей бедой, занимались грабежами. Ясно. Машина остановилась на старом потрескавшемся асфальте площадке перед постом. Бойцы посыпались наружу, тут же занимая круговую оборону. Да, до этого им приходилось отбиваться только от собачек, но кто сказал, что с ними можно расслабляться? Эти твари ошибок не прощают. Бекеш, вооруженный мелкашкой, двинулся сначала к машинам. Ожидаемо ничего не обнаружил, за исключением полуистлевших сидений. Далее подошел к бетонным ступеням с металлическими ржавыми перилами. Когда-то они были окрашены в синий цвет, и в некоторых местах краска сохранилась, нанесенная многократными неровными и неоднородными слоями с застывшими к низу капельками. Сам пост находился на высоте, эдакий большой скворечник. Подниматься в комплекте химзащиты неудобно, но что тут поделаешь. Дверь деревянная, полуистлевшая, но закрыта довольно плотно. В купе с полностью уцелевшим остеклением может получиться не очень хорошо. Бактерии не вирусы, могут и тысячу лет прожить. Рысь. Да, князь. Тащи сюда дегазационный комплект, обработаем помещение, оно небольшое. так будет безопаснее. Понял. Рысь быстро сбегал к машине и вскоре вернулся с искомым комплектом. Вообще-то это просто так громко называется. На деле он представлял собой обычную стальную канистру, в крышке которой имелись ёрши для крепления шланга от пульверизатора и золотник под обычный автомобильный насос. Ну еще на канистру надета пара стальных колец, чтобы ее не раздуло от избыточного давления. Обычный садовый пульверизатор тоже подойдет, принцип то один. Перед тем как выламываться в помещение, буквально облили себя сан раствором, а как только выбили дверь, Рысь тут же пошел в атаку, обильно орошая все пространство перед собой из распылителя, так чтобы с гарантией, чтобы ни одна болезнетворная бактерия не прорвалась наружу. Будет таковая, там найдется. Помещение и впрямь оказалось небольших размеров. Вот только внутри обнаружились останки сразу четверых человек в полуислевшей форме. Двое в милицейской и двое в армейской. Судя по всему, солдаты из Пятигорской части и на погонах сохранились все еще желтые буквы «ВВ». Значит, Бекеш оказался прав, и солдат выставили на усиление милиции. Два скелета в милицейской и солдатской форме лежат на топчине. Тот не сгнил, несмотря на влагу от потекших в результате разложения тел. Второй солдатик упокоился, сидя в дальнем от двери углу, образованном боковым панорамным окном и пультом. Последний милиционер с лейтенантскими звездочками на погонах лежит прямо на полу перед пультом, одновременно являющимся и рабочим столом. Явно умер на боевом посту. На столе пульте две милицейские кобуры с пистолетами и три подсумка, каждый на три автоматных рожка. На углу амбарная книга, иначе журнал несения службы. Бумаги сложены в аккуратную стопку. Что за бумаги, не понять, верхние листы выгорели. Да и нижним досталось. Окна чуть не во все стены. Как в аквариуме. И было в этой аккуратности что-то трагическое. Словно человек наводил порядок, Как последнее, прости. В углу стоят три чемодана с металлическими уголками и пластиковый дипломат. Шейранов помнил такие. Они были в моде как раз в 80-е. И чемоданы, и кейс опечатаны ниткой, на которой бумажка. Наверняка там была и печать, и подписи, но все безнадежно выгорело, так что и следов никаких от надписанного не сохранилось. Рядом прислоненные к стене два АКМа и АКМС. с пристегнутыми рожками. Четыре бронежилета и четыре каски. Серьезно, тут у них все было. Разве только народу немного. Но, с другой стороны, кто его знает, что тут тогда творилось? И потом, в 80-е, в отделах милиции народу было меньше раза в четыре, чем в слое Шейранова. Кстати, нужно будет и Пятигорский отдел милиции посетить. Глядишь, окажется неразграбленным. Все же центр города. Хотя... Военкомат тоже не на окраине, и ничего, оказался разграбленным. И потом, Перегудов, указав на два объекта и назвав один из них перспективным, про отдел милиции ничего не сказал. Получается, тот не перспективный? Словом, нечего там делать. «Ого, похоже, не зря сюда завернули». Беря в руки автомат и отстегивая рожок, с ярко выраженным акцентом произнес рысь. «Была у него такая особенность, когда начинал волноваться». Как и у любого кавказца, к оружию у него отношение было особенным. А потому каждая находка подобного плана не могла оставить его равнодушным. Да, пружинам на магазинах хана, но в остальном вроде нормально. Бекеша же заинтересовали другие предметы. Первым в руки он взял дипломат. Отметив его тяжесть, положил на стол, нажал на клавиши замков. Не заперт, только опечатан. Заглянул вовнутрь. ежики курносые. Стоявший за спиной рысь даже удивленно присвистнул. И было от чего. В дипломате находились ювелирные украшения. Много украшений. Ими был забит весь дипломат. Причем все изделия с бирочками, словно кто-то обнес ювелирный магазин, свалив все навалом. По общему ощущению, в общей сложности килограммов шесть. Конечно, если брать по цене лома, то тут, скорее всего, набежит не такая уж и огромная сумма, тысяча две, наверное. Вот только кто же станет так продавать готовые изделия. Перед их взором находилось настоящее богатство. В чемоданах также оказались ценные вещи. Серебряная посуда и столовые сервизы. В одном из них обнаружилась большая шкатулка, в которой находились драгоценные украшения. Причем явно дорогие, и немалая их часть были старинными с довольно крупными камнями. В другом чемодане еще одна шкатулка, в ней бумажные свертки. Эдакие цилиндры, наталкивающие на определенные мысли. Бекеш вскрыл один из них, чтобы убедиться, что не ошибся. Так и есть. Стопка царских червонцев, скорее всего сотня, и таких цилиндров тут... Даже на навскидку обнаруженный клад тянул минимум на сотню тысяч современных серебряных рублей. И что характерно, бумажных денег в чемоданах всего-то двадцать с небольшим тысяч. В 80-е годы это не так уж мало. Приличный двухэтажный дом не меньше. И все же на фоне остального это просто мелочь. Находка побудила Бекеша проверить журнал несения службы». За сутки до последней записи имелась отметка о задержанном директоре ювелирного магазина «Ванине» с некой гражданкой Неплюевой. Обоих расстреляли по законам военного времени. В столе обнаружился скромный материал, относящийся к данному происшествию. Всего два рапорта милиционеров и коротенький протокол осмотра. И ведь, что удивительно, они еще сутки стояли на посту, исполняя свой долг. и никто даже не подумал убежать с этими ценностями. Потом у всех четверых обнаружились признаки чумы, и старший наряда лейтенант Веткин принял решение изолироваться в здании поста. И его подчиненные выполнили этот приказ. Последние записи в журнале несения службы» были письмами родным, которых им увидеть было не суждено. Да и послания так и не достигли адресатов. «Настоящие мужчины». Со вздохом произнес рысь, заглядывая через плечо Бекеша. Да уж, только и смог выдохнуть Бекеш. «Волк, слышишь?» «Волк на связи!» Тут же послышался в гарнитуре голос бойца. «Возьмите лопаты и в сторонке выкопайте братскую могилу». «Большую?» «Нет, тут же одни кости». А чем он еще мог воздать должное тем, кто сполна выполнил присягу, и до последнего стоял на страже социалистической законности. Нет, все же, кое-что еще мог. Эти ребята защищали не только закон, но и социалистическую собственность, в их понимании народную и никак иначе. Вот и нужно сделать так, чтобы их старания не канули в лету, чтобы изъятое ими из лап мародеров богатства было использовано по назначению на благо народа. И Бекеш полагал, что его цель достойна этого. С похоронами управились быстро, насыпали могильный холмик, связали из высохшего деревца крест и дали троекратный салют. Вот и все. Разве только Бекеш еще собрал документы погибших, сохранившиеся во вполне приличном состоянии, ну и прихватил листы из журнала несения службы». Бог даст, повстречает близких и передаст им последние послания мужественных парней. Фарм институт встретил их безрадостной картиной. Пустые глазницы окон, сгнившие и рухнувшие двери. Радовало лишь отсутствие собачьего дерьма. Значит, собачки здесь – нечастые гости, и вероятность встречи с ними не столь уж велика. «Парни, не расслабляемся», – осматривая здание, приказал Бекеш – «Склон машилка, вот он, а там лес. Собачек нет, но может оказаться кто другой». «Ох, князь, не кликал бы ты?» – вздохнул Волк. «Ты это к чему?» «Да вон, рысь говорил, что ты, когда сворачивал к посту милиции, упоминал о мародерах и о том, что их могли расстреливать. И что мы нашли?» – с явно наигранным обреченным вздохом закончил Волк. «Не поясничай, Волк, тебе не идет». Работаем тройками, чистим все этажи, попутно собираем пробы. Автоманчики, За основной дробовик – запасной автомат. Снайпера. На основное мелкашка – запасная винтовка. Пулеметчики. Идут со своими машинками. Здание отработали без происшествий, не обнаружив следов хищников или собак. Что не могло не радовать. Библиотека отыскалась именно там, где и предполагалось, вот только примерно треть литературы пришла либо в полную, либо в частичную негодность. Правда, даже остающегося было столько, что одним рейсом не вывести. Придется поднапрячься. Впрочем, не ближнему кругу. Работать будет молодняк, а то как же. Будни дружинника не только в том, чтобы целыми днями носиться с оружием. Возникнет нужда, так и носильщиками поработают. Конечно, Бекеш не мог одобрить подобный подход, но с другой стороны, рабочих рук катастрофически не хватало. Проверка архива показала, что он сохранился в полном объеме. Возможно, что-то и было утрачено, но на первый взгляд все в порядке. Словом, при имеющихся условиях они получили максимально возможный положительный результат, и это не могло не радовать». Бекеш вообще считал, что, сделав ставку на фармакологию, они куда быстрее начнут приносить пользу. Все остальные направления были более затратными как по времени, так и по средствам. И то, что им удалось раздобыть столь богатый материал, просто замечательно. Еще бы оборудование производственной аптеки уцелело, и вообще, считай, настоящий праздник. Дальнейшее произошло совсем неожиданно. Тревожный окрик рыси и тут же мир словно сошел с ума, завертевшись в бешеной круговерте. Но ну, совсем как в фильмах, когда кадр начинает вращаться с центром в экране. Хотя нет. Тут вообще ничего не понять и никакой ориентации, где вверх, а где низ? Мгновение и Бекеш уже больно приложился об асфальт сначала спиной, а потом еще и затылком. Как он при этом не потерял сознание, абсолютно непонятно. Легкий малокалиберный карабин отлетел в сторону, СВТ громыхнуло, чувствительно впившись в спину, даже сквозь бронежилет. Странно, но в этот момент у него в голове пролетела мысль о правильности принятого решения носить оптический прицел не на винтовке, а на поясе, в жестком кожаном чехле. Нет, понятно, что подобного обращения не выдержит даже самое прочное изделие, но... Подумать же больше не о чем». Впрочем, о чем бы он ни думал, тело действовало само по себе и довольно успешно. Едва совершив жесткое приземление, Бекеш тут же ушел в перекат, пытаясь вырваться из захвата, в котором он едва не оказался. Как видно, подобная подвижность нападавшему не понравилась, и он, огласив окрестности, гневным рыком ударил лапой в попытке остановить извивающуюся добычу. Острые когти с легкостью пробили ткань бронежилета и царапнули по титановой пластине, не в силах с ней справиться. Впрочем, лапа была весьма увесистой, и бикешу мало не показалось. А главное, он оказался обездвиженным и прижатым грузью к асфальту. В этом положении он не мог ничего предпринять, оставаясь полностью во власти нападавшего. Выстрел. Гневный, болезненный рык. Давление на спину исчезло, и Бекеш вновь ушел в перекат, выхватывая из кобуры ПМ. Вот как-то плевать, что у него патрон слабый. Все одно это единственное, доступное ему в данной ситуации оружие. Выстрел, и снова рык. Что-то силой ударило Бикеша в грудь, опрокидывая на спину. «Да сколько можно-то?» Вместе со следующим выстрелом дробовика застрекотал пулемет. хлестнув по ушам резкой длинной очередью. Кувырок назад через правое плечо и тут же откатиться в сторону, подняться на колено. Пистолет зажат обеими руками и водит стволом из стороны в сторону в поисках противника. «Ну же!» «Хм. А противника, похоже, нет. В смысле, уже нет. В метрах в шестидесяти от Бекеша лежит здоровенное тело песчаного цвета с характерной гривой. «Лев! Ежики курносые!» Это насколько же он тут чувствовал себя хозяином, что кинулся на человека, да еще при том, что тот не один. Хотя, очень может быть, что он и людей-то никогда не видел. Обитал себе на мышуке, чувствуя себя настоящим царем зверей. А тут какие-то двуногие появились, вот и решил проверить на зуб. Что-то вспомнив, бикеш, глянул себе на грудь. Вот одна дырочка от четко посередине пришлась, между пластиковыми автоматными магазинами. Не будь броника, было бы ему веселье. А ведь парни не хотели нахлобучивать на себя еще и эту обузу. Мало им радости в комплекте химзащиты расхаживать, так еще и это. Упирали на то, что, мол, они непривычны носить подобное снаряжение, которое обязательно будет сковывать их движение. И ведь почти убедили паразиты. «Князь, ты как живой?» – послышался голос Рыти. «Не дождетесь». «Ежики курносые!» Показывая на отметину от картечи, ответил Бекеш. «И будете у меня носить броники, как миленькие!» «А я гляжу, эта тварь на тебя прыг! А как стрелять? В руках дробан, а там картечные патроны! Автомат за спиной, и выхватить не успеваю!» «Ну и решил, что выхода нет! Или картечу, или он тебя загрызет!» Безбожно коверкая русские слова, затараторил рысь. «И когда это ты обо всем подумать успел?» Поднимаясь на ноги и направляясь к убитому хищнику, поинтересовался Бекеш. «Не знаю», – пожав плечами, искренне ответил рысь. «Здесь Беркут, у нас все под контролем». На льва нарвались, вдруг заговорил в гарнитуру пулеметчик. Только теперь Бекеш сообразил, что у него проблемы со связью. Нет, гарнитуру не просто сорвало с головы, оборвало полностью провод, соединяющий ее с рацией. Вон он, огрызок, валяется в стороне. Хорошо, хоть есть запасные коротковолновые передатчики. А вот то, что нет квалифицированного радиста, уже плохо. Да. А зверюга-то здоровенная. Под три сотни кило будет. И как только не сломала одними только своими лапами. Стоп. От чего это они расслабились? Львы же они в прайдах живут. Получается, где-то рядом обретается семья этого гиганта. Вот уж нежелательное соседство». «А если у них еще окажется и мстительный характер, так и подавно». «Не расслабляемся, он может быть не один», пряча пистолета осматривая СВТ, приказал Бикеш. Ничего страшного не случилось. Конечно, винтовочку поюзало по асфальту, появилась пара-тройка лишних царапин, но в общем и целом оружие в полном порядке. Извлек прицел и установил на законное место. Мало ли, вдруг появится собрат на большой дистанции – Вот он его и приголубит. Тем временем Беркут продублировал команду по рации. Нет, работать с суфлером все же не дело. Но пулеметчика лишать связи как-то не то. Все же серьезная огневая единица. «Рысь, давай сюда свою рацию». Тот только вздохнул и тут же потянул радиостанцию из чехла. «Вот так у них все серьезно. Все обеспечены по высшему разряду». и за своим имуществом следят не за страх, а за совесть. А тут ведь как? Когда кому-то даешь свое, К примеру, дал кому-то за рулем своей машины покататься. тот даже не прикасался к регулировке кресла, а тебе уже как-то некомфортно и непривычно. Начинаешь подстраивать под себя. Дальнейшие наблюдения и обследование местности больше не выявили ни одного хищника. «Может, все же одиночка?» Ну там заболел и ушел из Прайда помирать. Угу. Да он как в том анекдоте, ему бы еще жить дожить. Да жить. Ослабленного болезнью или старостью организма Бекеш как-то не приметил. С другой стороны, может это этот с людьми не сталкивался? А остальные наученные горьким опытом подались в сторону? Прежде чем перебраться к новому объекту, устроили разделочную. В смысле содрали со зверюги шкуру. Как-то не крути, а ее цена варьируется от 700 рублей до полутора тысяч. И покупатели очень даже находятся. Мало того, что трофеи редкие, так еще и обитает только на диких территориях. А там и самому очень легко можно оказаться в качестве дичи. Производственная аптека являла собой жалкое зрелище. Во всяком случае, первый этаж. Все перевернуто, поставлено с ног на голову, словно потрудилась бригада вандалов. Вероятно, в поисках спасения люди буквально брали аптеки штурмом. Трудно винить их в том, что они потеряли голову в тогдашней обстановке. Отметились они и на втором этаже, хотя тут гораздо в меньших объемах. Кое-что разбито и приведено в негодность, но в основном оснастка лаборатории уцелела. А недостающие можно будет поискать в других аптеках. Так, с миру по нитке, глядишь, получится оснастить серьезное производство. По местным меркам, разумеется. Собрали пробы для анализов и со спокойной совестью покатили в обратный путь. Задачу на сегодняшний день они полностью выполнили, и даже больше того. Теперь остается выждать время в карантине, провести анализы отобранных проб и начинать вывоз столь ценной добычи.